463. «Сказал, поставлю вас на развилке путей. Оставлю немыми и молчащими, но яро звучащими колоколу, подобно огненными вибрациями духа. Кому поручу огненную работу цементирования пространства? Кому доверие ее? Кто осознает всю важность творимого делания, когда общая мысль так скудеет?» Где они, трансмутаторы планетного мрака? Кто придет им на помощь в одиночестве их среди сотен миллионов живущих? Где силы они почерпнут? И кто их поддержит в минуту великой нужды? Но, воины света, я с вами, за вами стою, Недриман. И щит мой над вами, и с вами лучи, и победа за нами ручаюсь.